Люси Мотт Монгомери «В паутине» читает актриса Евгения Витта. Часть первая. Прием у тети Бекки. Глава первая. О старом кувшине Дарков ходит немало историй. Это самое, что ни на есть подлинное. Из-за этого самого кувшина в семействах Дарк и Пенхоллоу Много чего произошло, и кое-чего не случилось. Как сказал дядя Пиппин, кувшин мог быть орудием проведения или же дьявола. Во всяком случае, не будь этого кувшина, Питер Пенхоллоу, возможно, сейчас фотографировал бы львов в африканской саванне, а большой Сэм Дарк, по всей вероятности, никогда бы не научился ценить красоту обнаженных женских форм что же до Дэнди Дарка и Пенни Дарка, то эти двое не поздравляли бы себя с тем, что без потерь выбрались из этой истории. Овшин по праву принадлежал тете Бекки Дарк, урожденной Ребекке Пенхолоу. На самом деле, большинство замужних дам в семействе Дарк были урожденными Пенхолоу, а в семействе Пенхолоу урожденными Дарк за исключением того существенного меньшинства, которое принадлежало к Даркам и Пенхолоу от рождения. В трех поколениях 60 Дарков заключили брак шестью-десятью Пенхолоу, соткавшиеся в результате генеалогические хитросплетения, озадачивали всех, кроме разве что дяди Пиппина. Ни один Дарк, не мог сочетаться браком с кем-то, кроме Пенхолоу, и ни один Пенхолоу с кем-то, кроме Дарков. Говорили, что когда-то они не мыслили для себя иного выбора, а ныне никто уже не выбирал их самих. По крайней мере, так утверждал дядя Пиппин. Но слова дяди Пиппина следует принимать с изрядной долей скепсиса. Так или иначе, Ни Дарки, ни Пенхоллоу против ожидания не пришли в упадок. Оба клана все еще оставались гордыми, крепкими и жизнеспособными, готовыми, несмотря на все внутрисемейные споры и стычки, противостоять нерушимой стеной любому чужаку, любой, посигнувшей на них извне, вражьей силе. В каком-то смысле тетя Бекки являлась главой клана, Хотя Кросби Пенхоллоу, которому исполнилось 87, против тетиных 85, мог бы оспорить ее старшинство, если бы это его заботило. Но 87-летнего Кросби Пенхоллоу интересовало лишь одно. До тех пор, пока он мог каждый вечер играть дуэтом на флейте и скрипке с закадычным приятелем Эразмом Дарком, тетя Бекки Вольна была удерживать в своих руках скипетр, сколько ей вздумается. Нужно честно признать, что тетя Бекки не была обожаема семейством. Уж слишком ей нравилось высказывать родичам то, что сама она почитала чистой правдой. Впрочем, пока заботливо припрятанная правда хранится там, где ей положено, нет никакого смысла вываливать ее туда, где она совсем не кстати. Так, по крайней мере, рассуждал дядя Пиппин. Но только не тетя Бекки, чуждая такта, дипломатии и благоразумия, не говоря уже об уважении к чужим чувствам. Когда она хотела что-то сказать, она это говорила. А потому в ее обществе скучать не приходилось никому, никогда и нигде. Так уж повелось, что одни покорно терпят тычки и удары, А другие находят удовольствие в том, чтобы наблюдать, как ближние суетятся под их ударами и тычками. И поскольку тетя Бекки знала все маленькие, печальные, странные или страшные тайны клана, никто не обладал броней, способной устоять перед ее уколами. Маленький дядя Пиппин утверждал, что не променяет ни одного из выпадов тети Бекки даже на хорошую драку. «Она — личность», — заметил снисходительно доктор Гарри Пенхоллоу в один из своих визитов по случаю чьих-то похорон. «Рост повернутая», — проворчал Джон Пенхоллоу по прозвищу «Утопленник», который и сам был изрядным оригиналом и соперников на этом поприще не терпел. «Это одно и то же», — усмехнулся дядя Пиппин. «Вы все боитесь ее» потому что она слишком много о вас знает. Говорю вам, парни, только тетя Бекки и такие, как она, не дают нам зачахнуть. Вот уже двадцать лет, как почтенная дама оставалась для всех тетей Бекки. И когда однажды в Индиан Спрингс пришло письмо, адресованное миссис Теодор Дарк, новый почтмейстер... Вернул его с пометкой «Адресат не найден». Однако именно таково было официальное имя тети Бекки. Когда-то у нее имелся муж и двое детей, но все они умерли. Так давно, что даже она сама почти их забыла. Много лет тетя Бекки арендовала две комнаты в Соснах, в доме старой подруги Камиллы Джексон. На самом-то деле... В Индиан Спрингс двери многих домов Дарков и Пенхолоу были для нее открыты. Клан никогда не забывал о родственном долге, но тетя Бекки их не посещала. У нее имелись свой крошечный доход и Камилла, которой было легко управлять, ибо она не принадлежала ни к Даркам, ни к Пенхолоу. «И я собираюсь устроить прием!» Объявила тетя Бекки дяде Пиппину, когда тот как-то днем зашел проведать ее. Он слышал, что старушка нездорова. Однако, глядев ее, восседающую на кровати среди груды подушек, Пиппин обнаружил, что широкое, с крупными чертами лицо, как обычно, светится умом и язвительностью, и решил про себя. Глупости? Ничего серьезного. За тетей Бекки Водилась привычка с удобством устраиваться на адре болезни, когда она решала, что семейство ее игнорирует. Водворившись в соснах, тетя Бекки время от времени устраивала сборище, которое высокопарно именовала приемами. Она имела обыкновение объявлять через местную газету, что в такой-то день миссис Ребекка Дарк принимает гостей. Приходили все кто не мог придумать достаточно веского повода для отсутствия. Отбыв два часа за семейными сплетнями, в перемешку со шпильками и злобными ухмылками тети Бейки, чашкой чая, сэндвичами и несколькими ломтиками торта, гости расползались по домам зализывать раны. — Это хорошо, — одобрил дядя Пеппин, — а то клан что-то заскучал. В последнее время не происходит ничего примечательного. «На этот счет не волнуйся», — ответила тетя Бекки. «Я собираюсь объявить кое-что, но не все. Кому после моего ухода достанется старый кувшин?» «Ого!» Дядя Пиппин был заинтригован, но все же не забыл о манерах. «Зачем же так беспокоиться? Ты еще увидишь, как закончится век». «Не увижу!» отрезала тетя Бекки. «Утром Роджер сказал Камилле, что я и этого года не переживу. Заметь, мне, самому заинтересованному человеку, он ничего не сообщил, но я вытянула все из Камиллы». Дядю Пипина известие потрясло, и на какое-то время он замолчал. Уже три дня в его ушах стоял похоронный звон — который он, однако, не связывал с тетей Бекки. Вряд ли кто-то мог подумать, что она умирает. Смерть, как и жизнь, казалось, забыла о ней. Пиппен не знал, что и сказать. «Врачи часто ошибаются», — наконец промямлил он. «Но не Роджер», — мрачно заметила тетя Бекки. «Полагаю, я должна умереть. Возможно, для всех я уже мертва». «Никто не беспокоится обо мне!» «Почему ты так говоришь, Бекки?» упрекнула Камила предательски дрогнувшим голосом. «Разве я не беспокоюсь?» «Нет, на самом деле нет. Ты слишком стара. Мы обе слишком стары, чтобы искренне беспокоиться о ком-то или о чем-то. Не говори мне, что на задворках твоего сознания не проскакивает мысль». Когда она умрет, я наконец-то смогу пить крепкий чай. Нет смысла подмигивать правде или прикрывать ее сантиментами. Я пережила всех своих друзей». «Ну, ну а как насчет меня?» запротестовал дядя Пеппин. Тетя Бекки повернула к нему голову, седую голову старой корги. «Насчет тебя?» изрекла она почти презрительно. «А ты-то при чем? Тебе только шестьдесят пять. Я вышла замуж еще до твоего рождения. Ты лишь знакомый, если на то пошло, и едва ли родственник. Всего-навсего усыновленный Пенхолоу, насколько мне помнится. Твоя мать всегда клялась, что ты сын Неда Пенхолоу». Но, признаюсь, кое-кто в этом сомневается. Забавные вещи всплывают порой на поверхность Пиппин». «Не слишком-то это вежливо», — отметил про себя дядя Пиппин, но решил не настаивать на своей дружбе с тетей Бекки. Камила, проскрежетала тетя Бекки, — «не пытайся выжать из себя слезу. Нет сил это видеть. Мне пришлось отослать амбразин» потому что я больше не могла выносить ее хныканье. Амразин готова оплакать что угодно, и чью-то кончину, и загубленный пудинг. Бедняжку извиняет только то, что это ее единственное развлечение. Я готова умереть. И Я испытала почти все, что могла, и спила свою чашу до дна. Но я хочу отойти в мир иной, и правильно. Я собираюсь устроить большой прием. Дата будет объявлена в газете. Тем, кто захочет набить утропу, придется принести все с собой. Я не намерена утруждать себя такими мелочами на смертном одре». Дядя Пипин был искренне разочарован. Для него, живущего в одиночестве, на скудный доход вдовца... Случайные трапезы в домах друзей много значили. А тетя Бекки собирается созвать родню и не предложить ей никакого угощения. Это выглядело как-то негостеприимно. Все будут возмущены, но все равно придут. Дядя Пиппин хорошо изучил своих Дарков и Пенхоллоу. Все от первого до последнего жаждали знать, кому достанется старый кувшин и каждый на него притязал. Дарки всегда возмущались тем, что кувшин принадлежит тете Бекки, всего лишь одной из Пенхоллоу. Кувшином, по их мнению, должен был владеть урожденный Дарк. Но старый Теодор Дарк оставил кувшин по завещанию горячо любимой жене, и тут ничего не попишешь. Кувшин принадлежал ей, и она могла делать с ним что угодно. Между тем, за 85 лет, отпущенных пока господом тети Бекки, никто так и не сумел предсказать хоть один из ее поступков. Забравшись в неказистое сооружение на колесах, которое он именовал двуколкой, дядя Пиппин поехал прочь, погоняя смирную белую лошадку по узкому и не слишком оживленному проселку, что вел от «Индиан Спрингс» к Серебряной бухте. На маленьком морщинистом, как высохшее яблоко, лице играла довольная усмешка, а удивительно молодые, поражающие своей живостью голубые глаза, сверкали. то то будет славная потеха — наблюдать за плясками клана вокруг ковшина. Удовольствие, не отравленное ни досадой, ни корыстью, Для того, кто не заинтересован в наследстве Дядя Пиппин знал, что не имеет ни малейшего шанса получить кувшин Он всего-навсего пятиюродный кузен И то под вопросом, если принять на веру сомнительное отцовство Над которым насмехалась тетя Бекки «У меня есть предчувствие, что старая леди собирается выкинуть штуку» Сказал дядя Пиппин Своей белой клячи.